отображенный на живописных полотнах, в театральных постановках и киносюжетах, авторы которых пытались обрисовать толпу и понять, чем объясняется непредсказуемость ее поведения. И вот они здесь, те, что явились толпой, они вплотную стоят вдоль ограды, из окон видны их лиц. Чего они хотят добиться? Чего жаждут? какого исхода? Их руки незримо обжигает факел, эстафета от Варфоломеевской ночи. Их ноги натыкаются на окровавленные булыжники римских бунтов, над головами надсадный гул громадного осиного роя, ищущего выхода в излиянии яда. Вина ли их в том? бедали или некая чумная сверхсила согнала их сюда в наказание? Как быть, что сказать им, совсем недавно еще потрясавшим на площадях само небо криками восторга и преданности из сотен тысяч глоток при виде неотразимого фюрера, кидавшимся по мановению его руки по колено в крови и на запад, и на восток, и на юг, и на север? Что сказать им? совсем недавно еще топтавшим друг друга в смертодавке перед гробом Сталина, чтобы только ухватить краем глаза облик обожаемого до мочи испускания и тотчас изойти вместе с ним в иные миры, удаляясь в черном полете над континентом расстрелов и казней. Что сказать им, вчера еще бежавшим ревущей ночной толпой по тегеранскому летному полю навстречу взлетающему авиалайнеру иранского шахеншаха, спасающегося от расправы и едва успевшего пронестись над головами, пытавшихся ухватиться за шасси. Еще долго бежала обезумевшая толпа по взлетному полю и мигали, удаляясь в выси огни самолет, и стояли в небе неподвластные людям звезды. И бесновались эти люди сжигаемой жаждой несостоявшейся мести, Взывая к Аллаху вернуть тот самолет немедленно назад. И вот толпа здесь, на новом перепутье, у ворот его дома. Он стоял у окна, рядом стояла Джесси. Их разговор чем-то напоминал плавание в безвоздушном пространстве. Слушай, Роберт, они не шутят. Совсем даже нет. Что же делать? Думаю, что мне надо появиться. Я должен выйти к ним. Да ты что, Роберт, ты в своем уме? Вполне. Они должны понять, что я не прячусь от них. Я хочу, чтобы они знали, бунт не может остановить генетическую деградацию. Наоборот, насилие лишь ускорит приближение апокалиптического финала. Я хочу сказать им, что тавро-кассандры — это вызов, брошенный нам судьбой. Каждый сигнал кассандра эмбриона касается всех нас. И если мы это поймем, то есть выход, есть шанс. Надо оглянуться, чтобы увидеть, что впереди. Замечательно. Но прежде подумай, Роберт, кому ты все это собираешься объяснить? Это же не университетская лекция. Кто тебя будет слушать? Они не для этого сюда пришли. У меня нет другого выхода. То есть так? Ты же сам говоришь, что сейчас Энтони наладит связь с космосом, ты увидишь Филофея и сможешь все обсудить с ним. А вечером вы вместе с Филофеем проведете пресс-конференцию, изложите свое понимание проблемы. И люди, я надеюсь, поймут, наконец, что вы им благо желаете, а не зла. Пока я тебя слушаю, я соглашаюсь с тобой, Джесси. Но только пока слушаю. Ведь эти люди, стоящие тут, не будут ждать пресс-конференции. Им нужна немедленная разрядка. Они жаждут действий. Ну, смотри сама. Видишь, они... Все прибывают и прибывают, и чем больше их собирается, тем они становятся агрессивней. Пока не поздно. Я должен открыто поговорить с ними. — Не знаю, Роберт, ты рискуешь. — Что значит рискую? Я должен объяснить им, что я думаю об открытии Филофея.